33. Штате Мари. Претерпев целый ряд затруднений, преодолеть которые помогла ему неожиданная встреча с Зэ, Зальтер попал наконец в штат Мари и достиг Зэй. Когда он ходил в комнату, Ла как раз собиралась звонить ему по телефону. "Я сам здесь", сказал он. "Я должен был видеть тебя". Ла несколько секунд стояла молча, затем она глубоко вздохнула и крепко сжав руки, тихо проговорила: "О, мой друг, зачем ты это сделал?" а почему бы мне этого и не сделать я по тебе соскучился ла а потом мне нужна твоя помощь моя помощь одна минута ла надеялась что дело могло идти совсем не о том чего она боялась если только я буду в состоянии это сделать с какой охоты я постараюсь тебе услужить она потянула его к себе и усадила рядом с собою он крепко держал её руку у меня к тебе большая просьба от госпожи Торм и от меня ла откинулась назад не высказывай её. Я прошу тебя не высказывай её, чтобы меня не тяготила необходимость отказать тебе. Ты знаешь? Я знаю, в чём дело. Ателля? Через него. Ведь это же невозможно. Как ты там на северном полюсе земли сумелся выполнить свой долг по отношению к своему отечеству? Так не могу и я нарушить ради тебя закон. А закон воспещает людям какие бы то ни было бесконтрольные посылки на землю. Зальтир почти не слушал ее объяснений. Он мрачно смотрел вперед. Эль, горько промолвил он наконец, конечно, это все через него. Ты с ним говоришь, он всегда у тебя, а ты его слушаешь больше, чем меня. Лас вздохнула. Я знала, что это будет так. Ах, если бы ты послушал моего совета и не ездил сюда. Я тебе не буду мешать, как только Эль придет, я сейчас же уйду. Это почему? Он правда придет, но на что ты сердишься? Разве ты заметил, что я тебя меньше стала любить? Но ведь ты его любишь? Как можешь ты спрашивать? Гордо сказала она о том, о чем не может, пожалуй, спрашивать даже собственная я. Но тут выражение ее лица вдруг стало бесконечно печальным и нежным. Она схватила его руки и наклонилась к нему. Но как я могу сердиться на тебя? сказала она. Я должна бранить только себя. Ведь я тебе говорила не забывай, что я нуме. Ах, а я-то забыла, что ты человек. И что ты не знаешь, что я тебе говорю, не знаешь и сейчас, что значит, когда я говорю, любовь должна быть всегда свободна. А ты хочешь сделать меня не свободной? Ты хочешь, чтобы я запрещала своему чувству? Я знаю, что ты нумея. Я знаю, что ты мне не можешь принадлежать на всю жизнь. Но все-таки я не так представлял себе свою любовь. Ахла, я не знаю, как я смогу жить без тебя, но делить твою любовь с другим, этого я не в состоянии переносить. Я человек, и если ты любишь другого, я должен разлучиться с тобою. Загнер умолк. Он не решался уйти, он ещё надеялся услышать от Ла хоть слово. Она также молчала. Она тяжело дышала, как бы борясь с каким-то решением. Наконец она медленно заговорила. Не думай только заль, если я тебе отказываю в твоей просьбе, что дело тут в Элле. То, что он известил меня, было бы к нашему общему благу, если бы ты последовал моему совету. Я хотел избежать объяснений, так как знала, что оно причинит тебе боль. что ты меня не поймёшь и будешь сомневаться в моей любви, такова человеческая природа. Кроме того, я сама не знала, как я смогу это перенести, Дозаль. Да, я ради себя самой не хотел тебя видеть. Затно склонился к её ногам и обхватил её стан. О ла, воскликнул он. Как я могу ещё надеяться, что ты меня послушаешь, что ты внемлешь моей просьбе? Ты не знаешь, что ты требуешь. Ты не знаешь, какие невыразимые муки это мне готовит. Ты требуешь больше, чем мою жизнь. Ты хочешь отнять у меня мою свободу. отнять все то, что делает меня нуме. Если я уступлю тебе, я не буду уже нуме и останусь человеком. Из чистой игры и чувств я попаду в неволю страстей, потеряю свободу и должна буду спуститься с тобой на землю. А разве твоя любовь этого хочет? Зальтнер схватился руками за голову, грудь его судорожно подымалась. Прости меня, ла, прости меня, вырвалось наконец из его губ. Ла взяла его голову в свои руки, посмотрела на него, в ее глазах сверкнул особенный блеск. Ты должен знать, мой друг, медленно сказала она, что я не люблю Элля. Я люблю только тебя. Ла, отрывисто вздохнул он. На её глазах выступили слёзы, и она сказала надтреснутым голосом: "Именно поэтому мы должны расстаться". Он безмолвно посмотрел на неё. "Я, но ну, мы. Именно потому, что я его не люблю, потому что я чувствую, что не могу его полюбить, именно поэтому должна я разлучиться с тобой". Потому мы и должны разлучиться, тихо повторила она. Что в этой любви к тебе я теряю свою свободу? То, что я сказала сегодня, ты больше никогда не услышишь. Стань мой друг, стань и верь мне. Зайнер не знал, что с ним делается. Он стоял перед Ланей, понимая, но вместе с тем сознавал, что ничего другого, кроме того, что сейчас происходит, не может и быть. Увидимся ли мы еще, я не знаю. Сейчас мне долгое время нет. Она всхлипнула и обвила его шею руками. Долго стояли они так. Ещё один поцелуй. Прощай, прощай. Ла оторвалась от него. Прощай, сказал он безумным голосом. Дверь захлопнулась. Он машинально взял свою шляпу и вышел из дома.